Электромобиль въехал внутрь города и тут же остановился. «Куда дальше?» Данила не знал ответа. Если бы он подключился к сети, выяснить местонахождение мира было бы проще. Но найти ее в необъятном городском лабиринте самому невозможно. Была бы хоть карта Сибирского, иначе целая жизнь уйдет на поиски. «Она у тебя есть». Прозвучал в голове знакомый голос. Данила подскочил в неожиданности, едва не ударившись головой о крышу машины. «Какого черта? Кто это?» «Твой друг?» «Ромка?» – изумленно вопрошил Данила. «Это ты? Покажись!» Рядом с ним на водительском сидении появился мужской силуэт. А затем в нем материализовался некогда лучший друг Данила. Он также заразительно улыбался, глядя на Данилу, у которого отвисла челюсть. Внутри у него все перевернулось от радостного потрясения. «Но как?» – бормотал молодой человек. «Я же тебя удалил! Совсем! Даже с чипа!» «От лучшего друга так просто не избавишься!» – улыбаясь еще шире, подмигнул Ромка. «Ситуация с психотерапевтом тебя ничему не научила?» ха Данила не мог поверить своему счастью. На мгновение он забыл, зачем прибыл в город и от души посмеялся вместе с другом. «Даня, ну посуди сам», – продолжил Ромка, когда они успокоились. «Я ведь с тобой с самого детства. Разве можно допустить, чтобы такая ценная программа была уничтожена, а все ее записи были стерты?» «Нет, друг. Нашего брата регулярно архивируют и сохраняют в сети». А когда человек пытается удалить лучшего друга, бэкап еще и на чип закидывают. Правда, я не знаю, что случилось с момента нашего последнего разговора. А почему ты пришел именно сейчас? Почему не появлялся раньше? Потому что сейчас тебя без меня никак. Просто ответил ромко Затем он огляделся и, нахмурившись, перевел взгляд на Данилу. Чего то забыл у стены? Только не говори, что к нечипованным собрался. Тут все гораздо хуже. Данила невесело усмехнулся. Ты даже не представляешь, сколько всего произошло за эти пару дней. Но сейчас один из нечипованных в городе. И он ищет меня. Данила вкратце пересказал все, что с ним случилось. Он поведал о мире и ее знакомстве с Сергеем Анатольевичем, о роботе и важной миссии, не вдаваясь в подробности. Он умолчал о разговоре с дедушкой и истинном предназначении страницы. Эта информация ни под каким видом не должна просочиться в сеть. Ромка только изредка ахал и хлопал себя ладонью по коленке, поражаясь сообразительности и смелости друга. «И теперь мне надо найти миру», – заключил он. «Иначе она пострадает из-за меня». «Да, брат, попал же ты», – угрюмо произнес Ромка. Вот что значит остался без совета лучшего друга на пару дней. Он невесело усмехнулся. «Все еще хуже», — продолжил Данила. «Я ума не приложу, где искать миру с Савуровым». «Ну, это ты лукавишь», — отозвался ромко «Подумай хорошенько. Я-то знаю, что у тебя в голове уже созрело решение. И не забывай, координаты любого здания в городе у тебя хранятся на чипе, внутри моей программы. Короче говоря, я все это помню. Данила задумался, зачем Собуров повез миру в город? Искать его, конечно. А где бы он находился, будь он в городе? Да где угодно. Нет, так не пойдет. Это его аватар мог быть где угодно. А сам Данила сидел бы дома в своей тихой и безопасной каморке «Точно!» – просиял Данила. Они сейчас едут ко мне или уже там. А ты, гений ты мой виртуальный, знаешь, как туда добраться. Знаю, конечно, засмеялся Ромка. Спасибо за подсказку. Ты меня очень выручил, как и всегда, впрочем. Данила виновато отвел взгляд. Прости, что я был таким засранцем. Ну, когда пытался удалить тебя. Да и вообще. Неуклюже закончил он. Да брось -то. Ромка смущенно улыбнулся. «Друзья ведь ссорятся иногда. Было бы хуже, если бы ты меня оставил просто по привычке». Данил отказывался верить, что все это ему говорит искусно созданная программа. Ромка был отражением его самого. За годы, что они дружат, он стал для него самым живым существом в сети. После дедушки и родителей, конечно. И сейчас ему не хотелось думать, что это происходит только в его голове. ромко вернулся, а значит, у него все получится. Ну что, после недолгой паузы продолжил Данила твердым голосом. Вперед! Показывай дорогу, а я введу координаты в бортовой компьютер.